Глава 22. В своем собачьем облике Чарли был просто великолепен. Его предки Ом Кайни на протяжении многих поколений кочевали по разным странам, согласно своему обычаю, нигде не задерживаясь надолго. Подобно вервольфам, представители рода Каини наполовину люди и наполовину животные. Но в отличие от своих чудовищных дальних родственников, они способны сдерживать животные инстинкты и не зависят от лунного цикла. Они преображаются по своей воле, хотя фазы луны до сих пор влияют на их чутьё и восприятие. В своей животной форме эти перевёртыши выглядят как большие псы. Не такие мощные, как волки, но гордые, благородные и преданные, и совершенно восхитительные, хотя я ещё не осмелилась сказать об этом Чарли. Его густую мягкую шерсть испeчиряли узоры светло-карамельных и шоколадно-коричневых оттенков, переходящие в полосы насыщенного шелковисто-чёрного цвета. Крупные лапы покрывали не менее густая шерсть, а бархатные уши стояли торчком. Я опустилась на колени, чтобы застегнуть свободно наброшенный на шею Чарли поводок. Он следил за моими действиями с явным смущением во взоре. "Это всего лишь для видимости", прошептала я, и он прижался своим лбом к моему, а я потрепала его по загривку и добавила, не подумав: "Какой же ты мягкий. Когда всё закончится, мы можем посидеть вместе в библиотеке и почитать какую-нибудь книгу. Я бы могла часами сидеть, прислонившись к тебе". Тут, поняв, что сказала, я прикусила язык и покраснела. Я бы ни за что не произнесла ничего подобного бы Чарли в своём человеческом обличии. Он же просто бодро завилял хвостом. "Готовы?" спросил Джекаби. Прохожие на улицах неофидлимо время от времени бросали на нас любопытные взгляды. Мы действительно являли собой примечательное зрелище. Чарли был большим псом с крупной мордой да и ростом не по пояс. Несмотря на то, что он мирно шагал рядом со мной по тротуару, изображая совершенно безобидного домашнего питомца, некоторые встречные решили не рисковать и перешли на другую сторону улицы. Финстерн согласился пойти вместе с нами. Джекаби не хотелось надолго упускать его из виду, да и самому изобретателю, похоже, не терпелось узнать, какие плоды принесёт наше расследование. Но мне не нравилось, с каким любопытством он рассматривал пса. Мощный зверь, сказал он. Чарли? А разве не так же зовут вашего молодого человека? Его назвали в честь него, сухо ответил Джекаби. Кого? В честь кого? Прекрасный вопрос. Кстати, вот и первый пункт нашего маршрута, прямо впереди. В окне дома, где проживала одна из гадалок, была выставлена вывеска в виде руки с нарисованным в центре глазом. Мадам Вуаль, ясновидящая. чтение по ладони и чайным листьям. Сеансы. Джекоби вошел первым, мы последовали за ним. Произвенел колокольчик, и откуда-то из глубины помещения донесся скрип стула. В захламленной приемной пахло розовой водой и шалфеем. Занавеска позади стойки отдернулась, и вошла женщина в пышном лиловом платье, шелковым платком на голове, кружевной шалью на плечах и толстым слоем косметики на лице. Ее веки покрывали тени дымчато-голубого оттенка, глаза были подведены черной тушью. Осмотрев нас, она поправила бронзовую тиару на лбу. С тиары свисали гипнотически позвякивающие цепочки. — Приветствую вас, усталые путники, — сказала она. — Я чувствую, что вы... Нет, отрезал Джекаби, развернулся и вышел из салона. Финстерн догнал его уже на улице. Что такое? спросил он, запыхавшись. Шарлатанка, объяснил Джекаби без обиняков. Как и следовало ожидать. Ну что ж, попытаем удачи в следующем заведении. А откуда вы узнали? Поверьте, уж я-то знаю. Нам сюда, через 2 квартала на проспект Лейн, находится целая лавка, посвящённая оккультным занятиям. В основном там продаются поддельные реликвии и безобидные безделушки, но иногда по субботам являются и некоторые духи Лоа из пантеона Вуду. Прищурившись, Финстерн с недоверием посмотрел на Джекобе, но в его взоре проглядывало что-то более тревожное, нечто вроде глубокого и неутолимого голода. «Идемте же!» — позвал Джекобе отсюда прямо, а потом направо. Чарли тихо рыкнул. «Хм, ах да, то есть налево». прямо и налево. Так мы часа два бродили по всему городу, заходя в различные экзотические лавки, салоны и заведения. Некоторые представляли собой крохотные закутки, отгороженные на кухне простынями, другие богато украшенные комнаты со свечами и густым ароматом благовоний. Большинство из них Джекабию доставило лишь поверхностным мимолётным взглядом, хотя в некоторых попадались настоящие магические вещицы, а в других были заметны следы паранормальных явлений. Как с восторгом поведал Джекаби, один из шарлатанов, не имея никаких способностей к общению с духами умерших, обладал тем не менее скрытым даром телекинеза, о чём говорили дрожащий стол и позвякивающие стёкла в окнах. Однако же ни один из медиумов не смог помочь нам приблизиться к желаемому. Проходя мимо доски объявлений, Финстерн задержался. «Посмотрите! Правда похоже на вашего Чарли?» И обернулась. Естественно, он заметил один из плакатов, на которых был изображен Чарли в его человеческом обличье. «Чарли пес опустил уши». "Нет, ответила я, не совсем похоже. Ну, то есть какие-то черты схожи, но, хмм, нос, например, другой, и брови не те". Джекаби тоже оглянулся, чтобы узнать, почему мы остановились. Проследив за нашим взглядом, он что-то раздражённо проворчал. Он уже устроил разнос Марлоу, когда объявления только появились, но инспектор, похоже, не мог запретить местным начальникам полиции заклеивать город этими проклятыми плакатами. Под лицом Чарли было напечатано «Разыскивается по обвинению в убийстве, сношениях с дьяволом и ликантропии Чарли Кейн. Награда – одна тысяча долларов». «Хм...» – снова проворчал Джекоби. «Я почти впечатлен тем, что один из этих остолопов удосужился найти термин «ликантропия», хотя, конечно, по всем трем обвинениям, Они ошибаются. Сорвав плакат, он скомкал его и швырнул в мусорную корзину по дороге. "Это другой Чарли", бросил он через плечо на всякий случай, не сбавляя хода и ничего больше не объясняя. Джекаби вспомнил, что на окраине Нью-Фитлима есть ещё один медиум, и мы направились туда. Я лелеяла надежду, что путь наш не будет напрасен. Впереди вытянулись ряды кирпичных зданий с перекошенными навесами. В конце одного из них я увидела плакат с солнцами и лунами, вращающимися вокруг хрустального шара. Когда мы подошли поближе, надежды мои растаяли. Дверь в лавку была заколочена, и выцветшая записка говорила о том, что великолепный гальвани давно отошёл от дел. Какие-то сорванцы выбили стёкла в окнах. Я заглянула внутрь и тяжело вздохнула. В лавке царило запустение. А желаете узнать будущее? послышался мягкий голос с другой стороны улицы. Вообще-то нас больше интересует прошлое, ответил Джекаби, точнее прошлое тех, кого уже нет с нами. Здравствуйте, мисли. Разве вам не нужно сейчас отдыхать? В дверях дома напротив лавки стояла Лидия Ли, та самая Лидия Ли, которую Джекаби спас в переулке. «Из-за всех этих поворотов я немного запуталась, но была уверена, что мы находимся в паре кварталов от того тупичка, куда ее проводили». Густые черные кудри Лидии обвивала красная лента, белую блузку, без рукавов, украшенную кружевной бахромой, охватывал черно-красный корсет. Накинутая на голые плечи черная шаль мало что скрывала. «Все оказалось не так плохо, как выглядело», — пояснила она. «Да». Её покрасневшие губы до сих пор пересекала тёмная полоса с лиловым пятном. Всё плохо именно настолько, насколько выглядело, уверенно возразил Джекаби. У вас сломано ребро, мисс Сли, и если вы не будете осторожнее с использованием этого корсета, станет ещё хуже. В корсете мне легче. Он затрудняет приток воздуха. Вы заработаете себе пневмонию. Спасение вашей жизни стоило мне некоторых усилий. Вы же, по крайней мере, могли бы позаботиться о её дальнейшей сохранности. Мистер Джекаби, мисли говорила тихо, но уверенно. Я ценю вашу помощь и то, что вы попросили осмотреть меня ту милую даму О'Коннор, но одно дело спасти чью-то жизнь, а другое распоряжаться этой жизнью. И никто не имеет на это права, кроме меня. Я не собираюсь сидеть в четырёх стенах вечно. Мой работодатель покачал головой, но не стал возражать. Однако я действительно в вас в долгу, и это мне не нравится. Вы ищете настоящего медиума? Что если я отведу вас к мисс Малышке? Мисс Малышке? Все девочки мамаши Тили знают мисс Малышку. Она особенная. Мы развернулись и двинулись в обратный путь по улицам. Шли мы не быстро, мисли двигалось с трудом, тяжело дыша, но всякий раз, когда Джекаби предлагал ей немного отдохнуть или идти медленнее, чтобы пощадить себя, она наперекор ему настаивала на том, чтобы не останавливаться и ускорить шаг. Наконец он перестал делать ей замечания. Чуть отстав, Финстерн наклонился ко мне и спросил: "Почему мы идём за мужчиной в платье?" Она не начала: "Я подавшись по вызову защитить её, но поняла, что не смогу всё правильно объяснить. Она просто отличается от других девушек, на самом деле она довольно мила. Чарли, проскользнув между мной и изобретателем, пошёл рядом, бросая на него недоверчивые взгляды из-под мохнатых бровей. У неё кодык. Для человека, который составляет компанию мёртвым грызунам, вы на удивление разборчивый. Послушайте, я тоже, я не всё понимаю, но это неважно. Не обязательно понимать кого-то, чтобы уважать его. Мне кажется, она очень смелая. И в чём же выражается её смелость? В чём выражается? Я подумала. В мире существует множество невероятно злобных людей, ненавидящих всех, кто хоть чем-то от них отличается. Она могла бы избежать многих опасностей, если бы одевалась и вела себя так, как требует общество. Но Мисс Ли выбрала другой путь – оставаться собой. Это и есть смелость. К тому же в прошлый раз она попросила Джекоби не причинять вреда мужчинам, которые на нее напали. А ведь тогда дело могло дойти до убийства. «Я думаю, доброта – это тоже смелость. Точно так же, как ненависть – это страх». Уверена, вы способны понять, что силы — это не только большие мышцы, мистер Финстерн. У мисс Ли сильный дух, и мне кажется, она чрезвычайно смелая, раз не отступает с выбранного пути. Финстерн выслушал мои рассуждения без возражений, или же просто потерял интерес к этой теме. Трудно было утверждать что-то наверняка в отношении человека, глаза которого перебегали с одного предмета на другой, не останавливаясь ни на чем дольше пары секунд. А ваш работодатель? Почему он так уверен, что у одних медиумов есть дар, а у других нет? Разве вы не знаете? Джекаби сам обладает великим даром. Он ясновидец, способный разглядеть правду под покровом иллюзий, разглядеть истинную суть вещей. Щека Финстера дёрнулась. Каких вещей? Любых. Он видит магических существ, которые прячутся от обычных людей. Видит след ушедшего человека, словно оставленный в воздухе отпечаток, особенно если в этом человеке есть нечто сверхъестественное. Видит ауру, которая, как я понимаю, отражает характер людей, их прошлое, настоящее и возможное будущее, проявляясь различными цветами вокруг них. Не всегда понятно, как это работает, но мой работодатель говорит, что видит истинную природу вещей. Финстерн задумчиво кивнул и замолчал. Его глаза снова засияли голодным блеском, и он посмотрел на Джекаби бесловно собака, наблюдающая за тем, как есть её хозяин. Скоро мы подошли к уже знакомой нам деревянной вывеске в виде руки с глазом в центре. Джекаби потёр переносицу и поправил лямку тяжёлой сумки. "Мисли, благодарю вас за помощь, но мы уже посещали мадам Вуаль. Боюсь, она вовсе не та, что провидица, за которую себя выдаёт. Тем не менее, я оценю ваш благой порыв". «Теперь вам следует отдохнуть. Оплатите свой долг тем, что проведете некоторое время в постели». «Вам не нужна мадам Вуаль», — сказала мисс Ли. «Я же сказала, что вам нужно повидаться с мисс Малышкой». Джекоби склонил голову на бок, а мисс Ли хитро ему улыбнулась. «Скажите, что ей передают привет девочке мамаши Тили. Все мы приглядываем за мисс Малышкой». «Было приятно снова встретиться с вами, мистер Джекоби». Она помахала рукой, а Джекоби вежливо поклонился, прежде чем войти в лавку с висящими на входе колокольчиками. Финстерн последовал за ним. Я медлила. «Мисс Ли, прошу вас, будьте осторожнее», — попросила я. «Осторожнее, мисс Эбигейл», — улыбнулась она. «Да, эти мужчины, они же могли... Просто будьте осторожнее». «Держитесь подальше. От не тех улиц и все такое? Вы это хотели сказать?» «Да, именно это. Вы такая милая девушка», — произнесла мысли таким любезным тоном, что я показалась себе не столько милой, сколько ужасно наивной. «Ну, откройте пошире ваши красивые глазки. Для меня все улицы не те». Голос ее чуть дрогнул, а в горле встал комок, но она тут же взяла себя в руки усилием воли. Я не хочу быть осторожной Миссе Бегейл. Я хочу быть Лидией Ли. Развернувшись, она снова зашагала по тротуару, высоко подняв голову и расправив плечи. Чарли уткнулся мне в руку альбома, и только тут я осознала, что слишком долго стою на одном месте и смотрю ей вслед. "Иду, иду", сказала я. "Ну что, нам пора познакомиться с мисс малышкой?"